Александр Сергеевич Пушкин. Пир во время чумы. Из Вельсоновой трагедии чумный город. Улица, накрытый стол, несколько пирующих мужчин и женщин. Молодой человек. Почтенный председатель. Я напомню о человеке очень нам знакомым о том, чьи шутки, повести смешные, ответы острые и замечания, столь едкие в их важности забавные, застольную беседу оживляли и разгоняли мрак, который ныне, зараза гостья наша, насылает на самые блестящие умы. Тому два дня наш общий хохот славил его рассказы,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 Еще простые души рады таять от женских слез и слепо верит им, она уверена, что взор слезливый ее неотразим, а если б тоже о смехе думал о своем, то верно, все улыбалось. Вальсингам хвалил крикливых северных красавиц вот она и расстаналась.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 И страх живет в душе, страстьми томимой. Брось Мэри ей воды в лицо, ей лучше, Мэри. Сестра моей печали и позора, приляг на грудь мою. Луиза, приходя в чувство, ужасный демон приснился мне. Весь черный, белоглазый.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 А хриплый голос мой приличен песне. Многие гим в честь чумы, послушаем его. Гимн в честь чумы, прекрасно, браво, браво. Председатель поет, когда могучая зима. Как бодрый вождь ведет сама На нас косматы дружины Своих морозов и снегов, Навстречу ей трещат камины И весел зимний жар пиров. Царица грозная, чума Теперь идет на нас сама И жатвою богатой. И к нам в окошко днем и в ночь стучит могильной лопатой. Что делать нам и чем помочь? Как от проказницы зимы запремся так же от чумы, зажъм огни, нальем бокалы, утопим весело умы, И, заварив пиры до да балы, вославим!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 Твое призвание, бокалы пением дружно мы, И девы розы пьем дыхания, Быть может полная чумы. Входит старый священник, священник, Безбожный пир, Безбожные безумцы.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 Смущают тишину гробов И землю над мертвыми телами потрясают. Когда бы стариков и жен моленья Не осветили общей смертной ямы, Подумать мог бы я, что нынче бесы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 Ты самый тот, кто три тому недели на коленях Труп матери рыдая, обнимал и воплем бился над ее могилой. И думаешь, она теперь не плачет, не плачет горько в самых небесах взирая на пирующего сына в перу разврата слыша голос твой поющий бешеные песни между мольбы святой и тяжких воздыханий ступай за мной председатель зачем приходишь ты меня тревожить не могу не должен я за тобой идти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 Проклят будь, кто за тобой пойдет. Многие, браво, браво, достойный председатель, Вот проповедь тебе, пошел, пошел, священник. Матильды чистый дух тебя зовет. Председатель встает. Клянись же мне, с поднятой к небесам,